На сало ловят мышей, а у людей всё происходит по-другому. Давай, Кира, отзовись. Просто не знаю, сколько раз я мысленно обращался к ней за прошедший час, но увы, никакого ответа, вообще ничего. Я отчаянно надеялся, что с ней ничего не случилось. Наверное, Том был прав, и кошка не может ехать на метро. Возможно, её уже поймали и отправили в приют для бездомных животных. Ой-ой-ой, кира, от же наконец. Что с тобой? Всё в порядке? Паули погладила меня по руке. Я поднял голову и посмотрел на неё. Всё в порядке? Конечно. Мы с моими друзьями заперты в квартире бывшего друга моей матери. Никто нам не поможет. Вероятно, скоро вернется этот тип и устроит нам что-нибудь мягко говоря неприятное. Да-да, лучше просто не бывает. Я заплакал. Ах, это так хорошо. Такое облегчение. Том сел возле меня на пол и обнял меня за плечи. Эй, Кира, не беспокойся. Мы выберемся отсюда, и твой кот наверняка позовет кого-нибудь на помощь. Все будет хорошо. Вот увидишь. Щелк, щелк, В двери повернулся ключ. Это не предвещало ничего хорошего, потому что ключи от квартиры теперь были только у Вадима. Через мгновение он уже подошел к нашей двери, отпер ее и слегка приоткрыл. Так, я пока не могу дозвониться до твоей матери, так что вам придется посидеть тут еще немного. В этот момент в квартиру позвонили. Что еще?» — проворчал Вадим. Кто это может быть? Он снова запер нашу дверь. Эй, чтобы не звука, ясно вам. Мое сердце бешено заколотилось. Вдруг это Вернер. Спасет ли он нас от этого сумасшедшего? Том и Пауля переглянулись. "Ну вот", прошептала Пауля. "Может, эта помощь подоспела. Пора бы уже". Том кивнул. "Надеюсь, это действительно спасение. Что-то мне надоело наше приключение с похищением", вздохнул он. "Кто там?" раздался недовольный голос Вадима. "Моя фамилия Хагидерн", ответил ему очень знакомый голос. Можно мне зайти на минутку? Вернер, наконец-то. Наконец-то. Нет, тебе нечего тут делать. К тому же, я впервые слышу твою фамилию. Только на минуту. У меня важный вопрос. Проваливай. Нет, пожалуйста, пожалуйста, дорогой Вернер, не слушай его. Ты должен нам помочь, и должен. Значит, все эти деньги, которые тут лежат, не ваши? Какие деньги? Да вот здесь, возле вашей двери, не меньше двух тысяч евро. Ладно, тогда я их соберу и отнесу в полицию. Вскоре мы услышали, как хлопнула дверь и раздались мужские голоса. Что-то загремело, и дверь снова захлопнулась. Потом в нее громко застучали. Эй, впусти меня. Это был голос Вадима. Было ясно, что он взбешён, но находился он, судя по всему, не в квартире, а на лестнице. Что же произошло? Кира, ты где? Голос Вернера. Профессор явно был в квартире. Ура! Мое сердце радостно затрепетало. Здесь! крикнул я. Вадим, у нас запер в комнате, которая напротив двери. Том и Паули принялись стучать в дверь кулаками. В замке повернулся ключ, дверь открылась. Перед нами стоял Вернер. Я бросился к нему на шею. Спасибо, спасибо, спасибо, закричал я и снова чуточку всплакнул. Клянусь великим кошачьим богом, в человеческой шкуре я оказался слишком комплексным. Вернер быстро обнял меня и снова опустил руки. Слушай, Кира, что вы вытворяете? Это твои друзья? Он кивнул на Тома и Паули. Да, мы лучшие друзья, Том и Паули. Они мне помогали устроить Вадиму ловушку. К сожалению, у нас ничего не получилось. Том и Паули кивнули Вернеру. Он сухо кивнул им в ответ. Что за ловушка? И зачем? И как с вами оказался Уинстон? Как получилось, что он принёс мне ваше сообщение? Впрочем, ладно, это вы объясните мне позже. Сейчас нам надо прежде всего разобраться с тем типом, который колотит кулаками в дверь. Он кивнул на дверь квартиры, за которой по-прежнему бушевал Вадим. Хоть я и сумел обмануть его с помощью старого трюка с купюрами, но нам как-то надо выбраться из квартиры. У меня создалось впечатление, что он вряд ли захочет пожать мне руку на прощание. Разумнее всего будет позвонить в полицию. Вернер вытащил свой мобильный и набрал известный всем номер. Алло, полиция. С вами говорит профессор Хагедерн. Тут у меня чрезвычайная ситуация. Потом всё произошло быстро. Не прошло и десяти минут после звонка Вернера, как на лестнице появились четверо полицейских и скрутили совершенно ошалевшего Вадима. Пятая, женщина-полицейский, пришла в квартиру и велела нам рассказать всю историю и показать тайник с сигаретами. Потом мы все вместе поехали в полицейский участок. Да. А потом сидели там и рассказывали еще раз все по порядку, для протокола. Вернер, поехавший с нами, удивленно качал головой и бормотал что-то вроде: "Как можно быть такими легкомысленными?" Но и только. Ах, дети, дети, что вы придумали?" покачала головой сотрудница полиции в конце беседы с нами. Но мы увидели ее добрую улыбку. Если в следующий раз вам покажется, что вы идете по следу преступника, лучше сразу позвоните в полицию. Ведь с вами могло случиться что угодно. Вы правы, кивнул я. Но мы должны были доказать, что Вадим лжет, чтобы вы наконец поверили моей маме. Сотрудница полиции рассмеялась. "Должна признать, что вам это удалось". Наконец-то мы посадим этого Вадима за решетку!» Твердо заявила она. Теперь вы можете спокойно ехать домой и отдыхать. Она взглянула на профессора. Дети выглядят ужасно уставшими. Верно. Я чувствовал невероятную усталость, а еще был озабочен, потому что ничего не слышал о Кире с тех пор, как она выбралась в окно. Я уже понял, что она благополучно добралась до моего профессора. Но почему она не отзывается на мои призывы?